Глава 20 Звонок брата был совсем не кстати. Джеймс как раз пробил адрес Пола Данелли и собирался нанести ему визит отнюдь невежливости. Он пару раз встречался с Полом. На дне рождения Бена и семейных посиделках, куда забредают лишь все свои. Барбекю, бутылочное пиво и забавные истории из жизни. Милые тихие вечера, которые больше никогда не состоятся. Джеймс как раз тронул ручку двери, когда ощутил вибрацию в кармане. «Братишка, ты совсем пропал после вчерашнего?» Прозвучало немного веселее, чем в последние два дня. Занят работой. Уклончиво брякнул Джеймс. Рассказывать о новых обстоятельствах не хотелось. Бен остро реагирует на все, что касается смерти его жены. Но и врать Джеймс не собирался. «В субботу? Что-то новое по делу Грейс?» В голове Джеймса промчались эпизоды сегодняшнего утра. Что-то новое? Совсем ничего. Не считая твоей любовницы, которая вступила в сговор с Грейс, а также партнера по люкс-дизайн, который видел Грейс перед самой смертью. «Ты что-то умалчиваешь от меня?» От Бена сквозило нарастающей яростью. «Это полицейское расследование, Бен. Не стоит тебе вмешиваться. Я расскажу все, как только проверю». «Что ты собрался проверять?» Появились новые улики? Свидетели?» Джеймс вздохнул. «Не води меня за нос, братец. Ты слишком правильный, чтобы хорошо врать. Ты что-то знаешь. Скажи мне». «Нет, Бен. Это конфиденциально, в рамках следствия». «Я твой брат». «Это только мешает делу». «Вот значит как». Бен завелся и почти зашипел в трубку. Ядовитая кобра в барханах пустыни. Так, слушай сюда. Уверен, ты что-то знаешь, поэтому я буду следовать за тобой по пятам, пока ты не сдашься. Я могу арестовать тебя за преследование и препятствие правосудию. Оба прекрасно понимали, как нелепо это звучит. Джеймс ни за что не закует брата в наручники, если только тот не натворит что-то, что противоречит закону. О мотивах Бена Джеймс старался не думать. Спрятал их на самое дно и закопал под ворохом других мыслей. «Мы оба знаем, что ты этого не сделаешь», — ровный голос ответил на блеф. «Это пустые угрозы, братец. Лучше скажи мне прямо, куда ты...» Не придумав ничего получше, Джеймс сбросил звонок. Экран тут же запестрил, сообщая о входящем вызове. Бен еще трижды пытался дозвониться, пока Джеймс выходил из участка и усаживался на скрипучее сиденье пикапа. В конце концов он включил режим полета — чтобы не отвлекаться на выходки старшего брата, и вырулил с полицейской стоянки. В люкс-дизайн Пол Данелли занимал стойкое положение, имел свой вес и голос, к которому прислушивался даже Бен. А он, как известно, редко принимал чьи-либо советы и домыслы близко к сердцу. Оперировал лишь своими убеждениями и не позволял кому-то их оспаривать. Это говорило о том, что Пол — Был на отличном счету у главы холдинга и заслужил это едва ли не компанейским характером и острым чувством юмора. Двумя вещами, что Бен ценил в людях превыше всего. Пол Данелли был первоклассным дизайнером, который мог из любого интерьера сделать конфетку. Он предугадывал желания клиентов и творил чудеса. Вносил свои идеи в проект так, что ни один из надутых и капризных заказчиков не посчитал их лишними. Он умел расположить к себе любого, причем действовал совершенно по иной стратегии, нежели Бен. Брал умом, а не шутками, талантом, а не умасливанием. По крайней мере, такое описание слышал Джеймс от своего брата. Дом Пола стоял в самом сердце Адам-стрит, которая вела к злосчастному берегу реки Сент-Клер. Десять минут пешком, и твое лицо пощипывает от прибрежного ветра. Добраться до детской площадки, где Грей с Сэмой проводили последнее утро вместе, ему бы не составило труда. Была ли у них назначена встреча и виделись ли они? Или же Пол Даннелли просто вышел прогуляться вдоль берега и проветрить голову? Случайных совпадений не бывает. Именно так учил Джеймса его наставник, а теперь уже и капитан Брэкстон. На Адам-стрит возвышались коттеджи, так и вопяще о том, что у их хозяев водятся деньги. Не те помпезные хоромы, которыми обросли Клинтон-Авеню и Ройл-Стрит, но все же. По сравнению с ними, домик Джеймса, который он взял в кредит, как только окончилась его стажировка в полиции Сент-Клера, походил на хорошо декорированный сарай. Дом родителей достался Бену и его семье, как обычно. Все лучшее всегда доставалось Бену, как и Эвелин. Джеймс насильно выгнал ее образ из головы и сверился с адресом в блокноте. «Это здесь. Адамс-стрит, 348. Стены молочного цвета, 150 квадратов, раскинувшихся на двух этажах, примиленький балкончик со столиком и двумя креслами, да вдобавок еще и роскошная терраса с диванчиком-качелями. Весь первый этаж Джеймса уместился бы на ней. Если Пола не окажется дома... Придется ехать к нему на работу. Не лучший расклад с учетом того, как быстро разносятся слухи по офису. Да еще можно столкнуться с Беном, хотя тот и взял несколько выходных, чтобы провести их с Эммой. Хлопнув дверью машины, Джеймс приблизился к дому. Одним глазом взглянул на окна, но не сумел рассмотреть ни единого признака жизни. Из-за двери не доносилось ни звука телевизора, ни завывания стереосистемы, Непозвякивание посуды. Непроницаемая тишина, которую искал только вой ветра и голоса немногочисленных прохожих. Джеймс постучал и подождал долгие две минуты. Ничего. Черт, видимо, придется все же ехать на работу. Выходит, он не один пашет в выходные. Попытался снова, но безрезультатно. Он развернулся и направился к машине. но, спустившись на нижнюю ступеньку, расслышал, как сзади открылась дверь. «Джеймс?» Из темного проема, напоминающего драконью пещеру, на него смотрело подобие человека. Ни единого сходства с тем светлым и открытым лицом, которое помнил Джеймс из их встреч на заднем дворе у Бена. Тёмные ореолы под глазами так плотно вгрызлись в кожу, что, казалось, недельный сон не сведет их. Глаза красные, мутные и будто заплывшие внутрь смотрели безучастно, не распознавая ничего вокруг. Пол щурился и прикрывался рукой от тусклого солнца, которое еле-еле выглядывало из-за туч. Ему казалось, что само небо хочет, чтобы он ослеп. «Пол?» Джеймс вернулся и с опаской осмотрел знакомого с ног до головы. «Боже, что с тобой случилось?» Позволил себе слегка похандрить. Совсем невесело отозвался Пол, все еще прикрывая глаза ладонью. «Тебя Бен прислал?» «Знаю, я несколько дней не появлялся в офисе. Дело не в Бене и не в работе». Искорка подозрения загорелась в безжизненных глазах Пола, а затем снова потухла, словно дрова в камине обугленные дотла. «Может...» Пройдём внутрь?» Пол отступил в сторону, пропуская нежданного гостя в сумрачный дом, овеянный дымкой безутешности. Если снаружи он выглядел фешенебельно, то внутри казался опустевшим и одиноким. И виной тому была неплохо подобранная мебель или узорчатые обои. Со вкусом у Пола до было все в порядке, а вот с душевным равновесием — нет. И дом перенял печаль своего хозяина. Пол предложил чай или кофе, даже не помня, есть ли у него заварка и зерна. Сам он давным-давно не притрагивался к запасам на кухне, опустошая разве что стеклянную полку с домашним баром. Джеймс заметил стакан в лужице пролитого алкоголя на журнальном столике и сразу решил, что виски в этом доме пьётся чаще, чем чай или кофе. Он отказался от напитков и взглянул на Пола Данелли внимательным взглядом. Пол... Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Тот коротко кивнул, будто давно ждал на своем пороге человека в погонах, который станет лезть к нему со своими вопросами. Это по поводу Грейс, не так ли? Верно. Мы опрашиваем всех ее знакомых. Может, кто-то что-то знает или видел в тот день. Джеймс зашел издалека, подготавливал почву перед тем, как сбить поло с ног своим главным вопросом. Ну, я даже не знаю, чем смогу помочь тебе. Давай начнем с того, когда ты в последний раз виделся с Грейс. Дай подумать. Пол устало стал перебирать в памяти свою жизнь до... Хотя было видно, что он просто пытается подобрать верный ответ. Недели три назад. Да, точно. Бен пригласил меня к себе на пиво. Грейс тогда укладывала Эмму. Джеймс сделал вид, что принял вранье, и заговорил снова. Какой она была в тот день? Пол нахмурился, будто не понимал сути вопроса. Пальцы машинально принялись теребить замок на пропахшей потом и алкоголем байке. Еще один признак того, что он не чист на душу. «Я не совсем понимаю. Тебе не показалось, что она была подавлена? Она ничего не говорила?» Грейс свела себя, как обычно. Она старалась не мешать, если Бен приводил домой гостей. Только если это не были крупные посиделки. У вас с ней не было никаких конфликтов? Правая веко Пола дернулась. Он изо всех сил постарался заморозить мимику, чтобы лицо отлично сыграло свою партию в блеф. «С чего такие вопросы?» «Просто ответь, Пол». «Грейс О'Хара — жена моего босса и друга. Мы редко общались и уж тем более не конфликтовали, просто незачем. Но по какой-то причине ты был на берегу за считанные минуты до того, как Грейс утонула. Пронеслось в голове Джеймса. Скромный, трудолюбивый и дружелюбный Пол Данелли в мгновение ока обернулся главным подозреваемым в деле номер 17». Но где же мотив? Значит, вы общались исключительно во время барбекю и праздников, на которые Бен и Грейс приглашали тебя к себе домой. Несколько раз в месяц, бывало, чаще. Ничего особенного. Пора вывести этого засранца на чистую воду. Джеймс унял бушующий внутри тайфун из злости и негодования и спокойным голосом сказал. «Ты мне врешь, Пол". Пол так опешил, что даже отшатнулся назад. Теперь все микромышцы его лица заиграли настоящий спектакль притворного возмущения. «Зачем мне это делать, Джеймс?» «Чтобы запутать следствие. Чтобы показаться невиновным. Чтобы скрыть что-то, что вас связывало с Грейс. Выбирай любой вариант». «Ну, это уже слишком. Я не намерен выслушивать все это. Убирайся». Палец взметнулся в сторону двери, но глаза так и не взглянули на обвинителя. Пол хотел казаться взбешенным, но выглядел лишь виноватым, прятал лицо, как нашкодивший мальчишка. «Послушай, Пол». Как всегда взвешенным тоном заговорил Джеймс, даже не думая двигаться в сторону выхода. «У меня есть все полномочия задержать тебя. Ты отказываешься сотрудничать». поэтому я сию же минуту могу отвезти тебя в участок и продолжить разговор там. Но я не хочу этого делать. Уверен, ты что-то знаешь, и это что-то может помочь мне разобраться в смерти Грейс. Об упоминании ее имени Пол дернулся, губы задрожали, он будто боролся со всем своим естеством, не зная, как лучше поступить. Открыться полицейскому — или сохранить все в тайне. все, что он скажет, будет использовано против него. А чего он хотел? Рано или поздно все должно было всплыть наружу. Все тайны раскрываются, и пришло время раскрыть его собственную. Пол, наконец, поднял затянутые гростью глаза и открыл было рот, чтобы выложить все как на духу. Но внезапно входная дверь распахнулась. И это оказался не сквозняк, о котором тотчас подумал Джеймс. В дом ворвалась сила, гораздо более страшная, чем ветер. Перед ним стоял Бен. Жилка на его лбу натянулась, как тетива, и намеревалась или лопнуть, или выпустить смертоносную стрелу. «Так вот ты куда помчался, братец!» С вызовом отчеканил Бен, переводя взгляд с Джеймса на поло, будто застал их на месте преступления. «Какого хрена тебе понадобилось допрашивать моего сотрудника?» «Что ты здесь делаешь, Бен?» «Как нашел меня?» Со скрытой злостью, но все так же ровно проговорил Джеймс. В который раз вспыльчивость старшего брата могла все пустить под откос. «Твой приятель из участка сообщил мне». «Чёрт, Крис!» «Придётся устроить Рэндалу в сбучку, когда тот попадется на глаза». «Что здесь происходит?» Бен тяжело дышал, пока ждал ответа. Пол еще больше сконфузился и закрылся в свою скорлупу, которую Джеймс уже почти расколол. Молчание затянулось. Бен собирался было разразиться гневной тирадой, но тут его глаза зацепились за что-то за спиной брата. Краска схлынула с лица. Жилка перестала клокотать под кожей, а щеки будто опали вниз, растягивая лицо Бена в бесформенную массу. «Это что еще за нахрен?» Бен обошел журнальный столик и воззрился на портрет на стене. И тут до Джеймса дошло, что Пол Данелли скрывал ото всех. Он любил Грейс О'Хара. Любил жену своего босса и друга. Иначе зачем вешать ее портрет у себя в гостиной? Как он не заметил его? Допрос обещал вылиться в драму, чего так опасался Джеймс. Бен развернулся и посмотрел сквозь брата на человека, который питал тайные чувства к его жене. Ты! бухнул он, прожигая в поле дыру. Ты подбивал клинья к моей жене? Бен, угомонись. Не надо тебе было сюда приходить. Отвали, Джеймс! Бен отпихнул брата в сторону так сильно, что тут чуть не полетел плашмя на стеклянный столик. Кулаки сжались в два булыжника, намереваясь размозжить черепушку уже бывшего приятеля в дребезги. Пол не стал отпираться. Он выглядел так, будто примирился со своей участью. Так выглядят несчастные, которых ведут на эшафот. Он был готов принять на себя этот удар. Он заслужил. Но когда руки Бена схватили его за грудки, что-то откинуло его назад. «Уймись, Бен!» — рявкнул Джеймс и приготовился к очередному нападению. Пусть Пол Доннелли стал подозреваемым, но он не заслужил того, что собирался с ним сделать Бен. «Пока что. Всем нужен честный суд». Бен снова ринулся вперед, но брат также оттолкнул его. «Отойди, Джеймс, или я врежу и тебе тоже!» «Тогда я арестую тебя за нападение на полицейского». «Ты что, не видишь?» Голос Бена оборвался. «Этот подонок неровно дышал, Грейс! К моей жене!» Снова рывок и снова умелый блок. Джеймс был готов стоять до последнего, раз уж Пол не собирался сам отстаивать свою честь. «Твою мать, Бен, уймись, и мы спокойно все обсудим!» «Но нет!» В этот раз ярость Бена выплеснулась наружу с такой силой, что даже воздух содрогнулся. Он наскочил на брата и ударил его в левую скулу. Не теряя времени, пока Джеймс не пришел в себя от удара, Бен накинулся на поло и стал метелить его куда ни попадя. Удары сыпались по лицу, по животу. Один за другим, как залпом из ружья, вылетали бранные слова. Джеймс набросился на брата со спины, скрутил руки и повалил на диван, прижимая лицом к мягким подушкам. «Твоя ярость однажды тебя убьет, сказал он, когда Бен наконец перестал вырываться. Черт возьми, что ты здесь устроил!» «Ты не оставил мне выбора!» — послышался щелчок наручников, когда Джеймс водрузил их на запястье брату. «Ты шутишь?» — неразборчиво пробормотал Бен. Ворс от подушек попадал ему в горло. а по венам все еще бурлил адреналин. «Я думал, ты на моей стороне. В данный момент я на стороне Грейс. И пока я не выясню, что с ней случилось, я не позволю вам колотить друг друга. Тебе ясно?» Молчание разозлило Джеймса еще сильнее. Но тело Бена обмякло. Он больше не вырывался в отчаянных попытках закончить начатый мордобой. «Тебе ясно?» С нажимом повторил Джеймс. Да, да, черт тебя дери! Я больше его пальцем не трону, обещаю. Джеймс ослабил хватку и позволил Бену сесть на диване. Тот неудобно пристроился на подушках, перебирая скованными руками за спиной. Сними их! И не подумаю, пока ты не успокоишься. Джеймс посмотрел на поднимающегося на ноги пола. Его лицо походило на лопнувший помидор, глаз заплыл. Из пореза на щеке сочилась кровь и окрашивала темно синюю байку в какой-то мутный оттенок. Пол прижимал руку к ребрам, куда прилетело больше всего ударов. «Ты в порядке?» «Жить буду», — кивнул тот, глянув на приятеля. В глазах ни капли обиды или злости, одно лишь смирение и покаяние. «А теперь мы все выдохнем и поговорим, как взрослые люди». Пол присел в кресло напротив Бена, Я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на портрет Грейс на стене, вспомнить ее очертания и тот день, когда он впервые понял, что безнадежно влюбился в жену начальника.